Ничего легче нет, чем быть на меня похожим. Потому что я сам на весь этот мир похож. Мир в тех, кто был когда-то в моей прихожей. Мир в отпечатках стёршихся их подошв. Я умею быть кем угодно и чем угодно. Лакмусовый листочек, хамелеон. Из меня можешь ты себя воссоздать свободно. Ещё таких сотню, тысячу, миллион. Мне близки все привычки, добрые и дурные все наречия и все оттенки любой мечты. Мне известно всё, что есть на Земле до ныне, оттого я любой на свете, возможно, ты. Ничего легче нет, чем быть на меня похожим. Ничего нет сложнее, чем быть не похожим на окружившее нас, пробравшееся под кожу, закрутившее, захлебнувшее, как волна.